Елена Поленова. Хозяин проклятого леса. Пролог. «Бабуль, не подскажешь, в какой стороне тут у вас аномальная зона находится?» Парень выплюнул жевательную резинку в дорожную пыль и широко улыбнулся. Клавдия Петровна смерила турист презрительным взглядом и отвернулась. Любопытных приезжих, охочих до лесных тайн в их деревне всегда хватало, Но почему-то в последнее время хомовитых студентов стало больше, чем назойливых комаров. Раньше-то все больше интеллигентные ученые приезжали местную аномалию исследовать. А теперь Тьфу! шума больше, чем проку. И ладно, бы просто сходили на болото, постояли там лагерем недельку и уехали. Так ведь нет, шастают туда-сюда. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Звонкий голосок привлек внимание старушки, и она снова повернулась к незваным гостям. «Нам на карте нужное место отметили, но мы уже четыре часа кругами бродим и все время к деревне выходим. Там тропинка должна быть, а ее нет». Ну, это хотя бы поздоровалась. Видно, что воспитанная. «Но тощая!» Ой. «И как только умудряется такой рюкзачище на себе таскать!» Клавдия Петровна скептически оглядела девушку с ног до головы. Тонкие косички, свисающие из-под белой косынки на едва заметную грудь. Светло-бежевый спортивный костюм, светлая обувь. А молодец девчонка, знает, как в лес ходить надо, чтоб клещей не нацеплять. Не то что ее наглый косматый спутник в шортах, в футболке и с непокрытой головой. Сразу видно, что городской, халёный, царь природы. Ну ничего, лес его научит. «Дай-ка вашу карту!» — обратилась старушка к девушке, игнорируя парня. «Миш, дай карту!» Парень демонстративно протянул сложенный несколько раз лист бумаги своей спутницы, бросив на старушку насмешливый взгляд. «Ну как маленький, честное слово!» Сердито нахмурилась девушка, развернула карту и расправила ее на лавочке. «Вот, нам сказали, что нужно сюда идти!» Она ткнула тонким пальчиком туда, где красным фломастером была обведена цель их путешествия. Крошечное озеро, со всех сторон окружённое лесом. М -м, -м, м м Недоуменно протянула Клавдия Петровна и ткнула пальцем в совершенно другое место. «Аномалия тута, а не тама». «А тама тогда что?» — передразнил старушку Михаил. «А тама Васька карасей разводит». «Ежели вы рыбачить приехали, то у него сначала спросить надо». «Нет-нет», — вмешалась в разговор девушка, — «не рыбачить». «В прошлом году мой папа сюда приезжал с экспедицией, пробы торфа брать, а потом отбился от группы, заблудился». «А -а, помню такого, да», — кивнула старушка. «Мы его потом два дня из испуга выводили, пока остальных по болотам искали. Не любят наш лес тех, кто руку к нему тянет. вы зачем приехали, тоже пробы брать?» «А руки тянет, это как?» — ответил Миша вопросом на вопрос. Но Клавдия Петровна даже внимания на него не обратила, поскольку с интересом наблюдала за сменой эмоций на лице девушки. Страх, неуверенность, печаль, нетерпеливое предвкушение. Девчонке точно не нужны были пробы грунта. Она за чем-то другим приехала. Вот только зачем именно? — Это личное, — отозвалась, наконец, девушка, нервно покусывая нижнюю губу. Мы просто хотим увидеть это аномальное место. Это получается, что нужно с другой стороны зайти. Миш, вот посмотри, вот здесь вот точно тропинка есть. Мы мимо нее проходили. Глубокая такая, помнишь? Там еще мухомор большой, который ты фоткал. Спасибо вам большое. Мы пойдем. Да, не за что, хмуро ответила старушка. Меня Клавдией Петровной клечут. Ежели что, так я завсегда тут обращайтесь. И это, там развилка будет, так вам налево надо к болотам. Далеко только не идите, а то не сыщешь вас потом. Да уж справимся как-нибудь, самоуверенно усмехнулся Михаил. Не первый год в космосе. Умеем в походы ходить. А, -а, -а то-то вас таких умелых полдня по подлеску кругами водило. «Миш, идем. Девушка нетерпеливо потянула своего спутника за руку, поняв по выражению его лица, что сейчас в ответ прозвучит очередная колкость. «Спасибо еще раз. Извините». Она буквально потащила парня в сторону леса. А Клавдия Петровна только хмыкнула им вслед и покачала головой. Знал бы самовлюбленный дурак, сколько таких вот глупцов и гордецов она самолично по молодости из местных топей повыводила. Не выпячивал бы так сильно грудь. Но «Ничего». Лес его накажет. Лес таких не любит.